Глава четырнадцатая. Спиранский сидел в кабинете, просматривал каталоги оптовых торговцев электроосветительными приборами, пытаясь найти что-нибудь похожее на зенитные прожекторы времен Второй мировой войны, как вдруг снова зазвонил мобильник защищенной связи. «Мы оказались правы», — сказал голос в трубке. «Это была засада». «Опять неудача? И насколько серьезно?» «Могло быть и хуже». Основная группа, четыре человека, проникла в гараж. Они осмотрелись, прикинули обстановку, поставили маячок на машину Резерфорда и благополучно вышли оттуда. И обнаружили, что тех двоих, кто остался снаружи, бродяга нейтрализовал. «Они мертвы?» «Нет, но на какое-то время из игры выйдут». Он поработал над ними неплохо. Пока их искали, одного серьезно покусала крыса. Он свалил их в мусорные баки. «В центре об этом знают?» Да, ну не беспокойтесь, полиция не замешана, никто ничего не видел, ничего внимания не привлекло. От операции не отказались, только внесли некоторые коррективы. Что за коррективы? Вводят еще одного человека, Денисова. До его прибытия остальная группа от наблюдения отстраняется. Спиранский помолчал. С Денисовым он никогда не работал, но кое-что о нем слышал. Начинал Денисов следователем, его называли человек-полиграф из-за внешности, а также крутого нрава. Уж очень был способен развязывать языки, а также кишки. «Мне казалось, Денисова на выезде больше не используют», сказал Спиранский, «слишком много отрицательных результатов». Нет, это не так, последние пять лет он пробыл в Чечне, совершенствовал опыт работы, приучался к организованности и самодисциплине. Он полностью исправился и реабилитировался. Ему снова благоволят очень серьезные люди. и решили спустить его на Резерфорда? Не слишком ли круто? Не на Резерфорда, а на Бродягу. А остальная группа может спокойно, как и раньше, работать с Резерфордом. Минутку сказала Сара и подошла к окну, потом повернулась к Резерфорду. Как же ты мог выбросить на свалку все серверы? Сколько их у тебя было? Восемь. ответил Резерфорд, глядя в пол, но я не буквально на свалку их выбросил, но в некотором смысле я действительно их уничтожил. «Так что именно ты с ними сделал?» Но сперва я хлопнул дверцы аппаратного шкафа, и в нем разбилось стекло. Я это сделал, когда понял, что дублирующая система не работает. Потом выдрал все кабели, хотел выкинуть всю аппаратуру в мусорный бак, но когда попробовал подтащить шкаф к двери, одна ножка его застряла в щели фальшпола, там отошла плитка, поэтому я оставил эту затею. Вернул его обратно и приклеил записку, что его нужно выбросить на свалку. Это случилось до того, как тебя уволили? Да, в день, когда случилась атака. А в тот день, когда ты уходил, шкаф оставался на месте? Понятия не имею, пожал плечами Резерфорд. Больше я в аппаратную не возвращался, не было смысла. Все равно ничего не работало. В последний день, вообще-то, хотел зайти, кое-что проверить, но когда пришел на работу, пробыл всего минут десять, и мне вручили уведомление об увольнении. «А на твое место кого-нибудь поставили?» «Нет», — еще ответил Резерфорд, опустив голову. «Да и вряд ли кто захочет. Там ничего не работает. Должность называется руководитель отдела, но какой там отдел, кем руководить? Всего два подчиненных по штату. Да и то...» Один на неполном рабочем дне, и обоих отправили в отпуск без содержания, пока сеть не работает. И какова вероятность того, что кто-то увидит записку выбросить на свалку и так и сделает? Думаю, достаточно невысокая. Значит, возможно, шкаф остался на месте? Да, очень возможно. Тогда чего мы стоим, чего ждем? Поехали посмотрим? Вряд ли получится, мы туда не попадем». У меня забрали ключи. Послушай, Расти, я серьезно. Чем я, по-твоему, занималась последние 10 лет? Для агента ФБР запертых дверей не бывает. И там ведь сейчас никого нет. Система безопасности не работает. С таким же успехом этот шкаф мог стоять на тротуаре и ждать, когда мы его погрузим. А как мы его потащим? Ну, это уже не проблема. В кладовке должны же быть какие-нибудь тележки. Как-то ведь его тащили, когда доставили. Нет, я имею в виду, как мы его будем перевозить сюда, в мою машину он не влезет. Для этого я взяла на прокат мини-фургон, но сюда мы его не повезем. За домом постоянно наблюдают, а консьерж докладывает о каждом твоем движении. На эту ночь отвезем на какой-нибудь склад, спрячем там, а завтра снимем помещение под офис или даже номер в отеле Нам нужно электричество, место для работы и чтобы никто не мешал. План действий был нехитрый. Сара выйдет первый и задержится в вестибюле. Извинится перед консьержем за излишнюю резкость и невзначай обмолвится, что ее другу сейчас гораздо лучше. Причем настолько, что он решил выйти из дома и куда-нибудь прокатиться на машине. Ричард с Резерфордом дадут консьержу время отослать текстовое сообщение своим кураторам, а потом спустятся в гараж. Сядут в Volkswagen Резерфорда, за рулем будет Ричард. Проедут по переулку с мусорными баками достаточно медленно, чтобы Резерфорд мог выскочить на ходу, спрятаться и подождать Сару, которая его и подберет. Далее Ричард станет разъезжать в Фольксвагене по городу, таская за собой, словно на невидимой веревке, Тойоту, тем самым предоставив Резерфорду с Сарой возможность незаметно подъехать к зданию информационной службы города и также незаметно уехать. но при первом соприкосновении с противником всякий план может рухнуть. Или в данном случае при возникновении у Ричера желания вступить в такое соприкосновение. Ричер принялся бесцельно колесить по городским улицам, делая вид, что понятия не имеет, что на автомобиле установлен маячок, и пытается визуально обнаружить слежку и сбить ее со следа. Сиделось ему очень неудобно, даже при сдвинутом до упора назад положении кресла. Орудовать торчащими педалями было неловко, они плохо слушались. Для его длинных ног здесь явно не хватало места. Да и коробка передач все время капризничала, тем более часто нужно было делать повороты, а значит и постоянно действовать рычагом. Но больше всего Ричару не нравилась необходимость принимать на веру тот факт, что за ним вообще кто-то следит. Ему больше нравилось, когда он воспринимает своих преследователей органами чувств. и представлять их себе движущимися по карте точками. У него было ощущение, будто его бросили на произвол судьбы. И эта пресловутая веревка, на которой он якобы таскает Тойоту, не то что невидима, а ее вообще не существует и никогда не существовало. Ричард бросил взгляд на датчик расхода топлива. Бак был почти пуст. Его всегда удивляло, почему гражданские лица так часто забывают заправлять свои автомобили после того, как поездка закончилась. Что толку в технике, если она неисправна или ею нельзя немедленно воспользоваться? Он покачал головой и свернул в сторону стоянки для грузовиков, на которой успел уже побывать вместе с Резерфордом. Остановился возле ближайшего к главному корпусу терминала с правой стороны, чтобы никто от дороги не мог разглядеть, сидит ли кто на пассажирском сидении. Запер машину и вошел в здание. Начал Ричард с секции одежды. Обычно в течение дня... Он не переодевался, но ведь обстоятельства всякие бывают. Очень вероятно, что придется действовать в темноте, поэтому в первую очередь надо подумать о маскировке. Ричард подобрал черного цвета штаны и черную же куртку с капюшоном, расплатился и отправился в туалет. Потом вернулся в секцию с одеждой и взял с полки сразу три футболки. Перешел в автомобильную секцию и добавил к покупкам карту, фонарик и запасную канистру для бензина. в буфете купил 12 бутылок воды в упаковке, наполнил большую чашку кофе с повышенным содержанием кофеина, который обычно пьют дальнобойщики, когда должны гнать машину ночью. На кассе добавил две зажигалки и заплатил еще за полный бак плюс канистру бензина. Выйдя, уложил новые приобретения. Все, кроме кофе и канистры? поставил на пол со стороны пассажирского сиденья вместе с большим ножом и мотком скотча, который он купил прежде. Маленький нож с зажигалками сунул в карман. Захваченный у неприятеля пистолеты заткнул за пояс. Наполнил бензином бак Фольксвагена и канистру, которую уложил в багажник. Заглянул в карту, чтобы узнать, можно ли, не заезжая для этого в город, выехать на трассу, по которой нынче утром двигался Марти. Нашёл шоссе идущее вокруг города с запада. Потом, снова сложившись несколько раз, забрался в маленькую машинку и выехал в сторону этого шоссе. На карте оно было обозначено жирной черной линией, намекая на нечто широкое, солидное и основательное. И в целом, по крайней мере, не хуже, чем шоссе, по которому Ричард приехал к автостоянке для дальнобойщиков. А оказалось, просто картограф тут напортачил. В реальности дорога была не намного лучше обыкновенной грунтовки. Ричард живо представил себе, как начинали ее строить еще сельскохозяйственные рабочие со своими лошадьми и повозками, как позже уже уплотняли тракторами и трейлерами и как, наконец, руководство округа взяло дорогу на свой баланс. Ее слегка расширили, спрямили, добавили тоненький слой асфальтового покрытия. И, возможно, сейчас время от времени высылают бригаду дорожных рабочих, чтобы кое-как залатать неровную, покрытую выбоинами ленту обожженного солнцем асфальта, вьющуюся вдоль крутых речных излучин, змеящуюся через поля и мимо редких лесопосадок. Ричард отнесся к этому спокойно. Главное — свести переключение скоростей к минимуму и избегнуть опасности провести ночь в придорожной канаве. Но вот в конце концов дорога вытряхнула его на шоссе, по которому ехал Марти к югу от города. Смеркалось довольно быстро, и машин, которых и днем-то было мало, не стало совсем. Каждые несколько секунд Ричард поглядывал в зеркальце заднего вида, но позади никого не было видно, как и отблеска заходящего солнца на ветровом стекле или от света автомобильных фар. Выехав на длинный прямой, как стрела участок дороги, Ричард вжал педаль газа до самого пола. Двигатель за спиной стрекотал и рычал как зверь. Рулевое колесо в руках трепетало и дергалось. Он держал максимальную скорость, насколько хватало смелости, но перед следующим поворотом нажал на тормоза и на какую-то долю секунды опоздал. Машину швырнуло в сторону. Узкие шины взвизгнули и, выруливая на следующий прямой отрезок, Он выскочил на встречную полосу, сумел-таки удержать руль, выровнял автомобиль и снизил скорость до скорости пешехода. Снова бросил взгляд в зеркальце. Никаких признаков, мучащиеся за ним позади машины. Вот и место, где недавно останавливался Марти. Ничего. Вот и выезд на поле, по которому он тогда шел. Под мостом, который когда-то использовался для подачи воды, Ричард прибавил газу. Все чисто. Слабенькие лучи фар Фольксвагена высветили высокие очертания знака с изображением студии Беккера. Ричард сбросил газ. Он хотел, чтобы его преследователи ясно понимали, что он делает, если, конечно, кто-то им все же интересуется. Ричард вырулил сквозь проезд между бывшим автосалоном и заброшенным киоском заправочной станции. Небрежно поставил машину под углом к киоску и вышел, оставив дверцу открытой. Заглянул в киоск, убедился в том, что Марти, которого он пристегнул наручниками к водопроводной трубе, там уже нет. Достал из багажника и принес канистру с бензином, потом притащил бутылки с водой и футболки. Дверцу справа тоже оставил открытый, прошел к рекламному щиту в задней части автосалона, где он в прошлый раз заметил убегающих женщину с мужчиной. Подергал фанеру. С одной стороны она отошла. Он расширил дыру и протиснулся внутрь. и оказался в большом помещении где фасадная стена представляла собой сплошной ряд высоких арочных окон все они были заколочены досками с одной стороны тянулся длинный ряд выставочных стендов стекла были разбиты и полки пусты ричард медленно провел вокруг лучом фонарика и на пыльном полу заметил отчетливые следы подошв он прошел по ним к двери в дальней части салона за ней деревянная лестница Когда-то она знавала и лучшие времена, это уж точно. Теперь краска давно уже стерлась, доски, ступени потрескались, стоило Ричару дотронуться до перил, как они покосились. Он призадумался, стоит ли подниматься. То, что он замыслил, можно сделать и оставаясь внизу, учитывая достаточное прикрытие. Но ему хотелось устроить нечто не просто эффективное, но эффектное. Ричард двинулся вверх, стараясь держаться с краю, поближе к стене, где ступеньки должны быть более прочными. Вставал на них осторожно, тщательно проверяя ногой каждую, и лишь потом доверял ей весь свой вес. Поднимался медленно, словно подкрадывался, и так добрался до самого верха, где был люк, ведущий на крышу. Он поднял бутылки с водой и просунул их в люк. За ними туда же канистру с бензином. а потом пролез и сам крыша была плоская когда то она была покрыта неким серебристым материалом водонепроницаемым и защищающим здание от палящих лучей солнца теперь поверхность потускнела и шелушилась вся крыша была усеяна сухими листьями и ветками а также другим самым разнообразным мусором невесть откуда принесенным ветром большая часть его сосредоточилась возле стенок расположенных по периметру крыши футов три высотой. Как стенка бастиона миниатюрного замка, подумал Ричард. Именно так он и собирался ее использовать. Он прошел к дальнему углу дома, который соседствовал с киоском, и отделил от пачки шесть бутылок с водой. Вылил из них содержимое и до половины наполнил бензином, разорвал две футболки на полоски и рассовал их по бутылкам, оставив торчащие из горлышек концы. потом расставил их под стенкой и достал из кармана зажигалку. Теперь, чтобы осуществить свой план, Ричару не хватало лишь одного компонента, объекта, ради которого все это делалось. Он сел и стал ждать, но в просвете не было видно ни единого автомобиля. Ричар уже начал тревожиться, неужели затея его оказалась дикой и сумасбродной, и ему придется ехать обратно, не солоно хлебавши? Он прошел к стойке вертикальной рекламной вывески и стал всматриваться, нет ли на дороге движения. Нет, все тихо. И вдруг в четверти мили заметил мерцающий свет. Так ему показалось, хотя уверен был не вполне. Ричард продолжал всматриваться вдаль, охваченный страстным желанием, чтобы огонек появился снова, и тут уловил шум движущейся машины. Он приближался с противоположной стороны. Грузовой фургон. подпрыгивая и раскачиваясь, мчался по дороге на большой скорости. Небось, какой-нибудь слесарь-водопроводчик торопится домой после долгого трудового дня. Или электрик, или просто алкаш. Фургон немного замедлил скорость, и лучи его фар выхватили знакомые очертания притаившегося под акведуком автомобиля. «Синяя Тойота». Она все-таки ехала за ним. На что-то не похоже было, что сидящие в ней собираются действовать – просто сидят и наблюдают, чтобы заметить, куда он направится. Достаточно близко, чтобы видеть, пересядет ли он в другую машину или будет добираться на попутки, но для Ричера далековато, чтобы сжечь их дотла. Он продолжал наблюдать, надеясь, что они все-таки что-то предпримут. Например, подъедут поближе. Прошло еще пять минут, никакого движения. Вдруг брякнул мобильник. Еще одно текстовое сообщение, опять от форда и текст тот же самый, на месте, в порядке. Это значило, что Ричард тоже может возвращаться. И Тойота отправится вслед за ним. На своей электронной привязи. И сидящие ней ребята предоставят вполне безобидный доклад. Где во всех подробностях сообщат хозяевам о том, как Ричард провел этот вечер. Нет, такая идея ему была не по вкусу. Когда он посылал сообщения, ему хотелось, чтобы они звучали ясно и недвусмысленно. Кто-то послал за ним шестерых головорезов. Будет неправильно, если день закончится тем, что в больницу отправится лишь двое из них. Ричард сунул зажигалку обратно в карман и вылил из бутылок бензин. Он спустился по лестнице вниз в демонстрационный зал и направился к двери, расположенной посередине торцевой стенки. Она вела в коридор, в конце которого была еще одна, а также дверь слева и две равноудаленные от нее справа. Та, что слева, открывалась в кабинет, состоящий из двух помещений. Имея в виду возраст здания, Ричард догадался, что первая комната предназначалась для секретарши, а вторая за ней гораздо больших размеров для начальника или владельца предприятия. Оба помещения были пусты. За первой дверью справа располагалась маленькая кухонька. Правда, соответствующего оборудования и прочей утвари осталось. Лишь стол, покрытый жаростойким пластиком, по размерам вполне достаточный для приготовления напитков и легких закусок. Далее шли два туалета. Между ними чуланчик с принадлежностями для уборки, от которых осталось только метла. Ага, еще швабра и ведерко, а также рулон-полотенец, и бутыль с хлоркой, и немного мастики для полов. Ричард двинулся дальше к двери в конце коридора. Она вела в последнее помещение здания. Закуток размером с легковой автомобиль с рулонной подъемной дверью сбоку, сливными отверстиями в полу, но уже без подъемника для автомобиля и места для инструментов. Что-то вроде бокса для обслуживания, подумал Ричард, где автомобили готовили к выставке или к тому, чтобы их забрали. Возле дальней стенки стоял металлический шкаф. Ричард с трудом открыл его и нашел там емкость с жидким мылом для рук, давно уже засохшим. Жестянку с воском, белую пасту для высветления белых автомобильных шин, бутылку какого-то моющего средства, тюбик с веществом для удаления густых смазок и бутылку стеклоочистителя. Ричард открыл ее, понюхал содержимое, удовлетворенно кивнул. И снова вернулся к чуланчику, где хранились предметы для уборки, чтобы взять там хлорку. «Самое время вспомнить школьные уроки химии», — подумал он. Ричард протиснулся сквозь щель в фанерном ограждении и направился к Фольксвагену, стоящему с обратной стороны здания. Сунул руку под крыло, пошарил и нащупал маячок, снял его и положил на землю прямо под машиной. Сделал последний глоток кофе, убрал со стаканчика крышку. Выбросил кофейную гущу. Обвязал голову последней футболкой так, чтобы она закрывала нос и рот, и, держа стаканчик на вытянутой руке, а руки у Ричера были длиннее, чем у большинства прочих людей, налил в него отбеливатель ровно до половины. Добавил стеклоочиститель до самого верха. Закрыл стаканчик крышкой. Захлопнул дверцу машины со стороны пассажирского сиденья опустил стекло в окошке водителя, сел за руль и завел двигатель. Стаканчик держал в левой руке, а правый переключил коробку скоростей, тронулся с места и медленно двинулся обратно к дороге. Свернул по направлению к городу и как можно более плавно, с погашенными фарами, повел машину вперед. Тойота все еще стояла под акведуком. Правой стороной она довольно близко приткнулась к толстым кирпичным опорам, поддерживающим всю конструкцию, должно быть уже не менее сотни лет. Ричард остановил «Фольксваген» совсем рядом, как бы зажав «Тойоту» между своей машиной и опорой. Снял с лица закрывающую его футболку. Сидящая за рулем женщина изумленно вытаращила на него глаза, но это длилось всего секунду. Взгляд ее сменился на настороженно выжидающий. Ричард жестом попросил ее опустить стекло. — Ну, как дела, ребята? — спросил он, старательно изображая приветливую улыбку. — Слежка занятие скучное, верно? Вот я и решил подвести для вас кое-что, чтобы поднять настроение. Ричард снял со стаканчика крышку, пронес руку над коленями барышни за рулем и вылил его содержимое прямо на центральную консоль. Потом быстро поднял стекло своего окошка и некоторое время наблюдал, как в соседней машине вверх поднимаются и расползаются по всему салону бледно-зеленые вьющиеся струйки дыма. Химия уровня средней школы. Оказывается, он ее еще не совсем забыл. четверо в машине завопили благим матом они отчаянно терли глаза лихорадочно шарили в поисках дверных ручек дверцы на противоположной стороне машины с лязгом уперлись в опоры акведука но чтобы выбраться образовавшаяся щель казалась слишком узка со стороны же ричера дверцы уперлись в подножку Фольксвагена. Ричер еще немножко постоял потом тронулся с места в зеркальце видно было как из внедорожника вывалилась первая пара За ними не замедлила и вторая, свалившись на землю, как киношные зомби в ужастике с растопыренными руками. Добравшись до квартиры Митча и увидев Резерфорда, Ричард испытал ощущение, будто он заглянул в будущее. Резерфорд как-то весь сгорбился, съежился. При ходьбе волочил ноги по полу. Взгляд у него был тусклый, рассеянный, глаза мутные, будто за минувший вечер он постарел лет на пятьдесят. «Вы что, выпили тут весь виски?» Резерфорд не ответил. «А где Сара?» «В туалете», — ответил Резерфорд, и, еле дотащившись до дивана, рухнул на него. «Как дела?» «Есть неплохие новости, есть отличные новости, а есть и абсолютно катастрофические. С каких начать?» «Начните с неплохих». Резерфорд махнул рукой в сторону кухни. На кухонной стойке лежал большой серый ноутбук, От него к электрической розетке тянулся грязный спиральный провод. Вот что мы сумели достать. Компьютер? Компьютер, воскликнул Резерфорд даже с некоторым вызовом. Это не просто компьютер. Чтобы заглянуть в этот компьютер, городские законники хотели содрать с меня 14 тысяч долларов. Отсюда сразу вытекает отличная новость. Если я не вернусь на свою работу, у меня теперь есть хотя бы профессия вора-домушника. Мы проникли внутрь. Выбрались обратно, и никто ничего не заметил. «А как насчет серверов?» «А вот здесь новость плохая. Они куда-то пропали. Мы там все обыскали. От разбитой дверцы аппаратного шкафа не осталось даже осколков стекла». «Но мы же не станем хныкать и опускать руки, верно, Расти?» В дверях рядом с кухней стояла Сара. Голова обмотана полотенцем, остальное — черным сатиновым халатом, в котором могло уместиться несколько таких, как она, женщин. «Мы найдем эти проклятые серверы», — продолжила она. «Начнем прямо завтра, обыщем весь штат, всю страну, если понадобится. Где-то же они должны быть». «Как они выглядят?» — спросил Ричард. «Вы можете их описать?» «Могу дать фотографии, если хотите», — ответил Резерфорд. «С номерами модели, номерами серии. А зачем вам?» «Давайте я их поищу. А вам с Сарой надо уехать из города». «Ни в коем случае», — сказал Резерфорд, сложив на груди руки. Мы это уже пробовали. «Сначала надо найти серверы, а потом уже можно и уехать», сказала Сара, садясь на диван рядом с Резерфордом. «Они портативные. Работать с ними можно где угодно. Мы не собираемся оставаться там, где опасно дольше, чем надо для дела». «А я говорю, вы должны немедленно уехать. Кому-то эти штуки так нужны, что за вами выслали шестерых головорезов. Правда, у них ничего не вышло». Но не думайте, что они откажутся от этой идеи. Нет, на этот раз они пошлют двенадцать головорезов. Восемнадцать, бог его знает, сколько еще. И если вы попадете к ним в лапы, как долго, по-вашему, вы продержитесь, повторяя, я не знаю, где эти серверы?» Сара поправила на голове полотенце. Резерфорд просто молчал. «Вы должны уехать», — продолжал настаивать Ричард. «Если я найду серверы, передам их ФБР». «Уж они разберутся с цифровым отпечатком пальца, который, по-вашему, находится в одном из них. А потом, когда все уляжется, возвращайтесь, если хотите». «Нет», — помотал головой Резерфорд, — «мне плевать, сколько они пошлют человек. Из моего собственного дома меня никто не выгонит. и серверы отдавать я никому не стану. Пока. Если есть хотя бы шанс, что мы сможем довести до ума сервер, чтобы программа стоила серьезных денег». Не хочу выглядеть мелочным или жадным, но посмотрите на эту квартиру. мич младше меня на десять лет, а у него ведь была всего одна, хотя и хорошая идея. А я всю свою жизнь надрывался. Я заслужил свой шанс. Справедливо, сказала Сара, подтыкая выбившуюся прядь волос под полотенце. Ты заслужил свой шанс, и если программу Цербер ждет успеха ты его получишь. Мы оба его получим. Но если тебя убьют... ты не получишь ничего. Так что не думай, будто тебя кто-то отсюда гонит. Считай это творческим отпуском. Если Ричард найдет серверы, можно будет отдать копии и ФБР. Только чтобы они там подписали соглашение о том, что на основе информации, которую там обнаружат, не станут ничего разрабатывать нового. Впрочем, там этого и так не делают. А мы тем временем поработаем с моделями у меня дома. Там безопасно, и представь, каково будет, когда мы вернемся сюда на новеньком когда твой бывший начальник будет тебя умолять, чтобы ты вернулся к нему, а ты ему скажешь, чтобы отстал и занимался своим делом. На кухне послышался электронный перезвон, и Резерфорд встал. Это мой компьютер. Закончил обновление. Наконец-то. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Тут у него зазвонил телефон. Резерфорд посмотрел на экран. Какой-то местный номер, незнакомый. Ответить? «Это же ваш телефон», — сказал Ричард. Расти нажал на кнопку и прижал мобильник к уху. «Алло», — проговорил он, послушал секунду, потом передал аппарат ричеру «Это из полиции. рул хочет поговорить с вами». «Ричард, слушаю вас», — сказал Ричард, встал и отошел к окну. «Нам надо поговорить», — сказал рул «Я дам вам адрес. Приезжайте один. Увидите открытый гараж. Заезжайте и оставайтесь в машине». Адрес, который продиктовал ему офицер полиции Ру, Ричард отыскал без труда. На опрятной, хотя и простенькой улочке, расположенной в тихом районе города, в полумиле от здания суда, он увидел небольшой домик на одну семью с опрятным, хотя и простеньким двориком. Судя по цвету асфальта и отсутствию серьезных трещин, дорога была заново заасфальтирована не больше года назад, но Ричару показалось странным, что на улице совсем нет тротуаров. Дорога проходила прямо впритык к участкам с их газонами и подъездными дорожками, клумбами, невысокими кустиками. Интересно, подумал Ричард, почему здесь нет тротуаров? Не из-за жары ли? Или большой влажности? Или, может, жители этого места питают отвращение к любым занятиям, ради которых нужно покидать свои дворики? нужно ему строение обнаружить было легко, потому что возле него, рядом с последней моделью автомобиля Honda Civic, стояла полицейская патрульная машина. Ричард сразу догадался, что honda личное транспортное средство офицера полиции РУ. Подъезжая, он снизил скорость, в последний раз бросил взгляд в зеркальце, чтобы проверить, нет ли за ним хвоста, и свернул на подъездную дорожку. И сразу же дверь гаража с лязгом и бряцанием поехала вверх, а когда открылась полностью, Ричард вкатился внутрь. Он заглушил мотор, и заслон стал опускаться. С одной стороны у стенки стояла алюминиевая стремянка, напротив нее за переднее колесо был подвешен велосипед. Здесь же был крепкий стеллаж с полками, заполненными огородными удобрениями и гербицидами, а также разного рода инструментом, о назначении которого Ричард понятия не имел. Как только дверь в сторону подъездной дорожки опустилась, открылась входная дверь слева и появилась офицер полиции Рул. На ней были темно-синие спортивные брюки и такого же цвета футболка. Волосы зачесаны назад и прихвачены золотистым зажимом. В руке она держала тоненький конверт. Ричард открыл дверцу и стал было выходить из машины, но она помотала головой и жестом приказала оставаться на месте. «У нас мало времени. В любую минуту вернется домой соседка, и я бы не хотела, чтобы она увидела, как вы отъезжаете от дома». «Думаете, шпионит за вами?» «Похоже, вы никогда не жили в маленьком городке», сказала она, и по губам ее пробежала улыбка. «Конечно, шпионит. Тут все шпионят друг за другом. Может, не совсем так, как вы думаете, но мне все равно не хотелось бы этого. Держите. Она протянула Ричару конверт. Это для вас». «Что это? На конверте ничего не написано и не напечатано, и никакой наклейки. Это файл, или во всяком случае копия, для журналистки, о которой вы спрашивали». «Почему мне?» «Потому что мне все это уже надоело до чертиков». То, что с ней случилось, ужасно, но у нас в отделении, похоже, решили, что это висяк. Вы работали в военной полиции, у вас неплохое чутье, я в этом убедилась в деле с этим подонком, дружком Холли. Может, что-нибудь раскопаете? Добьетесь для этой женщины справедливости? Ее звали Тони Гарза. Но я ни разу не слышала, чтобы инспектор Гудиер произнес это имя вслух». Ричард положил фотографии мертвой журналистки в конверт, который надежно спрятал под ножным ковриком в автомобиле Марти перед пассажирским сиденьем Дорожный патруль может остановить в любой момент, а Ричару очень не хотелось конфликтовать с излишне любопытными полицейскими. Спрятать-то спрятал, но то, что увидел на этих фотографиях, продолжало тревожить память Ричара всю дорогу, пока он ехал обратно. Видел он это или не видел, для Тони Гарзе уже все равно. На этой земле ее уже нет, зато для Ричера это имело смысл. Надо полагать, тот, кто убил Гарзу, теперь гоняется и за Резерфордом, или как минимум входит в ту же самую группировку. И теперь, когда Ричер своими глазами убедился в их звериной жестокости, он ни в коем случае не оставит Резерфорда одного. Ричер постучал в квартиру Митча и открыл ему Сара. Она уже успела подсушить и уложить волосы, переоделась в облегающие штаны и свободную голубую рубашку из шелка. «Все хорошо?» — спросила она. «Чего же от вас хотел офицер полиции РУ?» «У нее для меня появилась кое-какая информация, конфиденциальная, как бы от полицейского бывшему полицейскому. Информация связана с делом, о котором я у нее спрашивал раньше, когда был в участке. Информация ценная?» Я бы не стал называть ее этим словом. Перспективная, да. Резерфорд был на кухне, возился со своим компьютером. По всей видимости, агрегат в силу своего возраста капризничал, отказывался работать, не будучи подключенным к розетке. «Ну что, работает?» — спросил Ричард. «Мне нужно, чтобы вы нашли там письмо Тони Гарзы, она вам писала. Журналистка». Резерфорд пострекотал по клавишам, ткнул пальцем через минутку, жестом пригласил Ричера подойти. «Вот оно», — сказал он, указывая на экран. «Как я говорил, она интересовалась документацией, касающейся имущества, по конкретному адресу, не называя имени владельца». «А второе письмо?» Резерфорд покачал головой. «Это письмо было голосовое, я удалил его, как только прослушал». У вас остался адрес той недвижимости, спросил Ричард. Сохранился? Если там кто-то живет, я бы хотел нанести туда визит. Завтра, с утра пораньше. Утром мы должны отыскать серверы, напомнила Сара. Сейчас посмотрим, что можно найти, сказал Резерфорд. Дайте мне пару минут. Он снова принялся щелкать по клавишам, открывал какие-то карты, базы данных, наконец кивнул. Есть, сохранился. Адрес-то в общем известный, или скорее печально известный. Сам я этого адреса раньше не знал, но само место мне было известно. Здешние жители называют его шпионским домом. Когда-то в нем жили двое советских тайных агентов, еще в 50-е годы. А теперь дом принадлежит одному бизнесмену, Генри Клостерману.